Он прекратил свои посещения школы в неурочные часы, да и вообще стал заглядывать туда редко, а при встречах с Тамарой показывал ей сухую холодность, держась в строго официальных рамках. Бабьёганским приятелям его небезызвестно было, что он приударяет загореловской учительницей, да и сам он вначале не считал нужным делать из этого особенный секрет. «Свои люди, чего там?» и не скрывал от них в застольных беседах, особенно после нескольких рюмок, что Тамарка — это прелесть, что за девчонка и что он, пожалуй, того не прочь бы. Но теперь, несмотря на убеждения в своей неотразимости, Агрономский стал как-то заминать приятельские разговоры на тему атомарки. И однажды в клубе под лукаво интимный вопрос милого Пьеро, господина Семеокова, как идут его сердечные делишки с жидовочкой, отозвался даже с легким пренебрежением. «Ну ее, ни рыбы, ни мяса, кислятина какая-то, не стоит». «Э, дружище, значит, вам нос натянули!» — попросту брякнул ему на это присутствовавший тут же Ротафьев. «Понимаем. То-то вы так и отзываетесь!» Дружеская компания рассмеялась на эту не в бровь, а в глаз попавшую выходку. Агрономского же нервно передернуло, но он притворился, будто не понимает, в чем тут соль, и благоразумно смолчал. «Не на дуэль же вызывать в самом деле? По морде разведать? Но Ротафьев куда его сильнее?» Измажжит, пожалуй. Зато в душе он еще пуще обозлился, но не столько на друзей, сколько по рефлексу камуфлетом каким-то на Тамару. Это все из-за неяди, проклятой. Погодишь ты. Да-с, то прелесть, поддразнивали его приятели. Все это его взвинчивало и пилило ему по оскорбленному самолюбию. Простить Тамаре он не мог, ни ее отказа, ни тем более своего фиаско перед друзьями. Но все-таки из-за этой Миропольцевой ни с какой стороны пока ее не укусишь, пожалуй, себе дороже обойдется. Надо, значит, терпеть и показывать полное равнодушие. Так прошло несколько месяцев, и Тамара была очень рада, что наконец-то Агрономский оставил ее совсем в покое, как вдруг получает она через управу форменное извещение, что по распоряжению училищного совета она переводится на вакантную должность учительницы в пропойскую сельскую школу, куда и предлагается ей отправиться в продолжение трехдневного срока, сдав по инвентарю все школьное имущество Гореловскому сельскому старости под его расписку. Как громом поразило ее это предписание. Ничего подобного она не ожидала и даже предполагать не могла. Как? За что? Почему? Ведь эта пропойская школа считается у них в уезде все равно как ссылка, куда смещают как бы в наказание только неисправных учителей, пьяниц каких-нибудь или нерадивых. Ведь это глушь, медвежий угол, где слово перемолвить не с кем, книжки почитать, так и то-то достать не у кого. Да там и жалования меньше, всего-то 10 или 8 рублей. И жить даже негде, школа холодная и комната учительской при ней не полагается. Придется, значит, нанимать угол у крестьян где-нибудь в летнике или в бане, питаться бог знает чем и как. А заболеешь, не дай бог, так и помощи подать некому. Господи, да за что же все это? Что она сделала, в чем провинилась? Догадаться, что это все подстроено Агрономским, было нетрудно. Очевидно, это ей мщение за ее отказ. Хочет, значит, доехать не мытьем, так катанием. И вся расстроенная, взволнованная Тамара побежала к батюшкам поделиться с ними своим горем и посоветоваться. Тех не менее ее самой поразило и возмутило это неожиданное известие. «Это все Агрономский. Это его шутки. Не иначе с первых ее слов воскликнул с негодованием отец Никандер. Сделает негодяй пакости, сам как будто в сторону сейчас за совет спрячется. Вот она изуитская школа. Да, и у этого же до поляка в руках народное образование всего уезда, в русейший из русских губерний с горечью вздохнул старик Макарий: Господи, да что же это такое на свете делается? Он же испаивает народ, он же его и воспитывает. Но что же теперь делать? «Что делать мне? Научите Господа ради!» — обращалась то к тому, то к другому растерявшаяся девушка. «Неужели же все-таки через три дня и ехать?» «Нет, постойте!» — перебил ее отец никандер «Ехать — это пустяки. Ехать никуда не надо. Это он врет. Это мы еще посмотрим».